полагая столько на его милость, даже и в тот день их не тянуло в безмолвие лесов, холмов и полей так, как теперь, когда шум, грязь и смрад большого промышленного города, полного чахлой нужды и голодного отчаяния преграждали им путь на каждом шагу и отнимали последнюю надежду на спасение. «Он сказал, два дня и две ночи, — думала девочка, —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 будут жить среди простого бедного Люда, снискивая пропитание работой на фермах, Нел призвала на помощь все свои силы и смело преодолевала этот нелегкий путь. А в кошельке у нее лежали только две монеты — подарок бедняка-кочегара, и полагаться она могла только на собственное мужество и на чувство чести и собственной правоты. «Сегодня мы пойдем потихоньку, дедушка»,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 красные кирпичные дома с клочками огородов, где угольная пыль и дым из фабричных труб темным слоем оседали на вялой листве и на бурьяне, где новые побеги, с трудом пробившись на волю, засыхали и никли под горячим дыханием печей и горнов, которые здесь, среди этой жалкой растительности, казались еще страшнее, еще больше грозили гибелью, чем в самом городе. Миновав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 Закопченные, вросшие в землю лачуги, Без крыш, с выбитыми стеклами, Подпертые со всех сторон досками соседних развалин И все-таки служившие людям жильем. Мужчины, женщины и дети жалкие, Одетые в отрепья, работали около машин, Подкидывали уголь в их топки, Просили милостыню на дороге Или же хмуро озирались по сторонам, Стоя на пороге своих жилищ, «Лишенных даже дверей».